Пролог, Анхарапрадеш, Индия. Водитель отказался вести его дальше. Вскоре после того, как они миновали заброшенный химический завод «Октагона», асфальтовое покрытие сменилось бездорожьем. Шофер начал жаловаться на то, что кусты царапают кузов, а после недавних дождей недолго и застрять в грязи. И что тогда делать? Сидеть на мели в 150 км от Хайдарабада? Говард Редфилд терпеливо выслушивал стенания, хотя прекрасно сознавал, что все кажущиеся убедительными доводы — лишь предлог, скрывающий истинную причину нежелания водителя следовать дальше. Мало кто может с легкостью признаться в том, что боится. У Редфилда не было выбора, отсюда ему предстояло идти пешком. Он наклонился к самому уху водителя и уловил слабый запах пота, В зеркале заднего вида, под которым болтались и гремели бусины, он увидел отражение впирившихся в него темных глаз. «Вы ведь подождете меня?» — спросил Редфилд. «Стойте прямо здесь, на дороге. И как долго?» ну, «Может, час? Столько, сколько понадобится. Говорю же, вам нечего там смотреть, там уже давно никого нет. Просто подождите здесь, договорились? Подождите». Я заплачу вам в два раза больше, когда мы вернемся в город. Редфилд схватил свой рюкзак, вышел из кондиционированной прохлады автомобиля и тут же утонул в удушливом влажном мареве. Он не носил рюкзак со студенческой поры, когда путешествовал по Европе без гроша в кармане, а сейчас, в 51, вскидывая свою ношу на дряблые плечи, он мало чем напоминал себе прежнего спортивного юношу. Но... В этой стране парилки он и шагу не мог ступить без бутылки с чистой питьевой водой, репеллента, солнцезащитных очков и лекарства от диареи. И еще без фотоаппарата. С ним он тоже не мог расстаться. Он стоял, обливаясь потом, глядел на небо и думал: отлично, солнце уже заходит, и москиты готовы к вечерней охоте. Вот вам и ужин маленькие кровопийцы. Он двинулся вперед по дороге. Высокая трава скрывала тропинку и он ступил в борозду тут же по щиколотку, увязнув в грязи. Судя по всему, здесь уже давно никто не ездил, и матушка природа быстренько отвоевала территорию. Он остановился, отбиваясь от насекомых, потом оглянулся и увидел, что машина скрылась из поля зрения. От этого ему стало не по себе. Стоило ли верить водителю, который пообещал ждать его? Парень без особой охоты согласился вести его в такую даль, а на бездорожье и вовсе разнервничался. Как он сказал, у этих мест дурная слава, много чего здесь происходило. Они просто могли исчезнуть, и кто бы стал их искать. Но Редфилд настоял на своем. Влажный воздух, казалось, сомкнулся вокруг него. Он слышал, как булькает вода в бутылке за спиной, и хотя жажда уже давала о себе знать, он не останавливался. Светового дня оставалось не больше часа, и нужно было поторапливаться. В траве жужжали насекомые, а сверху из густых крон деревьев доносились звуки, которые он счел бы пением птиц, только вот никогда еще не слышал ничего подобного. Все в этой стране было каким-то странным и сюрреалистичным. Редфилд устал, тащился по грязной дороге, чувствуя, как по груди струйками стекает пот. С каждым шагом дышать становилось все труднее. Судя по карте, он прошел всего полторы мили, но ему казалось что он идет уже целую вечность, и к тому же свежие порции репеллента ничуть не пугали москитов. В ушах стояло их непрерывное жужжание, а лицо превратилось в зудящую маску, сотканную из роя насекомых. Он оступился и рухнул в очередную глубокую яму коленями в высокую траву, выплюнул попавшие в рот травинки, с трудом отдышался и, чувствуя, что сил уже нет, подумал, не пора ли поворачивать назад» сесть в самолет и, поджав хвост, вернуться в Цинциннате. В конце концов, трусость была намного безопаснее и гораздо комфортнее. Редфилд подавил вздох, уперся ладонями в землю, чтобы подняться, и замер, уставившись на траву. Что-то сверкнуло среди зеленых стеблей, что-то металлическое. Это была всего лишь дешевая оловянная пуговица, но в тот момент она показалась ему знаком, Талисманом. Он сунул ее в карман, поднялся на ноги и продолжил путь. Всего через сотню шагов дорога расширилась и вывела на огромную поляну, окруженную высокими деревьями. Вдали показалось одинокое строение, обгоревшее каменное здание с ржавой крышей. От легкого ветерка шуршали ветви деревьев, колыхалась трава. «Вот оно, это место», — подумал он. «Вот где это случилось». Собственное дыхание вдруг показалось ему чересчур громким. Сердце гулко стучало, когда он снял с плеч рюкзак, расстегнул его и достал фотокамеру. «Все документируй», — думал он. «Октагон попытается представить тебя вруном. Они сделают все возможное, чтобы дискредитировать тебя, так что нужно быть готовым к обороне. Ты должен доказать, что говоришь правду». Редфилд двинулся вперед к груди почерневших веток. Разворошив хворост мыском ботинка, он уловил запах горелого дерева и попятился, чувствуя, как холодок пробежал по спине. Это были остатки погребального костра. Взмокшими руками он снял крышку с объектива и начал фотографировать. Прижав глаз к видоискателю, он щелкал кадр за кадром. Пепелище, детская сандалия в траве, лоскут яркой ткани, оторванной от царя. Всюду, насколько хватал глаз, он видел смерть. Говард повернулся вправо, и в окошке видоискателя промелькнул зеленый ковер травы. Он уже собрался делать новый снимок, как вдруг палец его застыл на кнопке. По краю кадра скользнул силуэт. Выпрямившись, он опустил фотоаппарат и вгляделся в деревья. Теперь он ничего не видел, кроме сплетения веток. «Что это было?» какое-то подобие движения, которое он уловил краем глаза. Во всяком случае, что-то темное мелькнуло среди деревьев. Обезьяна? Нужно было продолжать съемку. Световой день стремительно угасал. Он прошел мимо каменного колодца к строению с ржавой крышей, не забывая оглядываться по сторонам. Казалось, у деревьев были глаза, и они наблюдали за ним. Подойдя ближе к дому, он увидел почерневшие от копоти стены. Перед входом выселся холмик из золы и хвороста, еще один погребальный костер. Он переступил через холмик и заглянул в дверной проем. Поначалу он ничего не разглядел в этом мрачном интерьере. Наступали сумерки, а внутри было еще темнее, сплошь черные и серые тона. Он подождал, пока глаза не привыкнут к темноте, Со всевозрастающим изумлением он заметил, что в глиняном кувшине сверкнула свежая вода, пахнула специями. Как это возможно? За спиной хрустнула ветка. Он быстро обернулся, одинокая фигура стояла на поляне. Вокруг все замерло, и деревья, и птицы. Фигура двинулась навстречу какой-то странной подпрыгивающей походкой и остановилась в нескольких шагах от него. Камера выпала из рук Редфилда, он в ужасе отпрянул. Это была женщина, и у нее не было лица».